Глава 3. Мистера Вудхауса отличала довольно-таки своеобразная общительность. Он любил визиты друзей и к своему удовольствию мог часто ими наслаждаться, чему способствовал целый ряд причин. Продолжительность его проживания в Хартфилде, добродушный нрав, немалый достаток, отличный дом и прелестная дочь. С людьми, не входившими в тесный дружеский кружок, мистер Вудхаус дела имел мало, поскольку боязнь поздних выездов и многолюдных торжеств делала старого джентльмена пригодным для дружбы лишь с теми, кто готов был посещать его в удобные ему часы. По счастью, Хайбер и Ренделс, а также аббатство Донвелл, вотчина мистера Найтли, принадлежащая соседнему приходу, поставляли мистровуд Хаусу немало вполне подходящих знакомых. Изредка, поддавшись уговорам Эммы, старик приглашал избранных отобедать в Хартфилде, однако простое тихое время препровождения было ему более по нраву. Если только отец не мнил себя больным, Эмма почти что каждый вечер звала к нему тех, с кем он мог сыграть партийку. У Эстенов и мистера Найтли приводила к Вудхаусам подлинная старинная дружба. Что до мистера Элтона, молодого человека, жившего в одиночестве и отнюдь им не наслаждавшегося, то он никогда не упускал случая скоротать время в элегантной Хартфилдской гостиной, где собиралось небольшое общество, душою которого была очаровательная хозяйка. После вышеупомянутых Наиболее частыми гостями Хартфилда следует назвать миссис и мисс Бейтс, а также миссис Годдард — трёх леди, почти всегда готовых явиться на зов. Поскольку Джеймсу приходилось привозить или отвозить их едва ли не ежедневно, мистер Вудхаус, привыкший к этому, отнюдь не боялся перегрузить его или лошадей. Между тем, если бы леди приезжали раз в год, Те же самые хлопоты казались бы старику ужасно обременительными. Миссис Бейтс, вдова прежнего викария Хайбери, ввиду своей старости не годилась ни для чего, кроме чаепития и игры в кадриль. Весьма стеснённая в средствах, она жила с незамужней дочерью и встречала со стороны соседей такое участие и уважение, какое только может внушать к себе безобидная, бедная старушка. что да мисс Бейтс, то для старой девы, не блещущей ни красотою, ни богатством, она имела исключительно обширный круг знакомств. Её обстоятельства, на первый взгляд, как нельзя менее располагали к популярности. Мисс Бейтс не обладала таким умом, который, будь это необходимо, позволил бы ей оградить себя от колкостей и принудить окружающих к соблюдению хотя бы внешней почтительности. Имея заурядную внешность и посредственные способности, она прожила молодые годы, не будучи никем замечена, а зрелость её протекала в заботах о дряхлеющей матери и отчаянных попытках обеспечить их маленькому семейству скромный доход. И всё же Мисс Бэйтс была счастливой женщиной, женщиной, о которой никто не мог отозваться дурно. И причиной тому служило ее собственное, всеобъемлющее доброжелательство. Она любила каждого, каждому от души желала счастья, в каждом охотно видела достоинство. Себя самое мисс Бейтс считала удачливейшим созданием, поскольку имела превосходную мать, много добрых друзей и соседей, а также дом, в котором всего довольна. Простота и веселость нрава, умение радоваться малому и быть благодарной снискали мисс Бейтс всеобщее расположение и явились основой ее счастья. А склонность много говорить о малозначительных предметах объясняла особое расположение к ней со стороны мистера Вудхауса, который и сам любил посудачить о мелочах и безобидно посплетничать. Миссис Годдард содержала школу. Заведение, ею руководимое, было именно школой, а не благородным пансионом или институтом, где языки и искусство преподаются совместно, с утончённой моралью на основании всевозможных новомодных принципов, облечённых в бессмысленные витиеватые фразы. А родители вносят огромную плату за то, чтобы из их дочерей делали барышень слабого здоровья. Однако весьма сильно развитого числавее. Нет. Миссис Годдерт возглавляла простую старомодную школу, в которой можно было приобрести умеренные знания по умеренной цене, и куда родители отправляли дочерей, чтобы те не мешались понапрасну дома, а хотя бы с грехом пополам получили образованницы, не рискуя обременять свои умы излишней учёностью. Заведение Миссис Годдерт ценилось высоко и заслуженно отчасти, потому что воздух Хайберри считался отменно здоровым. Школа располагалась в просторном доме с садом, детям давали вдоволь полезной пищи, летом они бегали на преволье, а зимой, если кому случалось обморозиться, начальница собственными руками перевязывала их покрасневшие ручонки. При такой материнской заботе о воспитанницах не следовало удивляться тому, что в церковь следом за миссис Годдерт тянулись вереницей 20 пар девочек. Эта простая, добрая женщина, проведшая юность в упорном труде, заслужила право время от времени порадовать себя чаепитием в кругу друзей. А поскольку в прежние годы она была многим обязана мистеру Удхаусу, то почитала своим долгом При всякой возможности покидать маленькую аккуратную гостиную, увешенную образцами девичьего рукоделия, чтобы выиграть или проиграть несколько шестипенсовых монеток у Хартфилдского камина. Заботясь о времяпрепровождении своего папеньки, Эмма не могла не радоваться почти неизменной готовности трёх вышеназванных дам составить ему компанию. Однако для неё самой их общество отнюдь не восполняло отсутствие миссис Уэстон. Видя, что отец приятно проводит время в кружке созванных ею гостей, Эмма радовалась за него и гордилась собою. Однако, слушая скучную болтовню трёх добрых женщин, она без всякого удовольствия думала о том, сколь долгая череда таких нескончаемых вечеров ждёт её впереди. Утром одного из дней, обещавших завершиться вышеописанным образом, мисс Вудхаус получила от миссис Годдерт записку, в которой та почтительно испрашивала разрешения привести с собою мисс Смит, девицу 17 лет. Эмма знала её в лицо и, высоко ценя за красоту, давно желала с ней познакомиться, а потому ответила на записку сердечным приглашением и стала ждать вечера с гораздо большей радостью, нежели обыкновенно. Хариет Смит была внебрачной дочерью неизвестного в Хартфилде родителя. Несколько лет назад он поместил её в школу миссис Годдерт, а по окончании курса обучения оставил в доме означенный дамы на правах квартирантки. Такова была общеизвестная история этой девушки. На днях она воротилась от школьных подруг, надолго приглашавших её к себе в деревню. Друзей, помимо приобретённых в Хайбере, она как будто бы не имела. Нарожность Хариет очень приходилась по вкусу Эмме. Высокая и пухленькая мисс Смит была белолица, светловолоса и голубоглаза. Правильное личико с нежным румянцем производило впечатление удивительной миловидности, поскольку манеры девушки также отличались приятностью. Хозяйка Хартфилда, прежде чем вечер подошёл к концу, исполнилась твёрдого намерения продолжать знакомство. Ничто в речах мисс Смит не поразило Эмму особенным остроумием, и всё-таки беседа с ней показалась ей в целом прекрасным провождением времени. Хари отдержалась за стинчивостью, не создававшей неловкости, говорила охотно, но не назойливо, выказывала надлежащую почтительность к хозяевам. И трогательной благодарностью им за то, что она допущена в дом, где всё внушает ей неподдельное восхищение, ибо не идёт ни в какое сравнение с той скромной обстановкой, к которой она привыкла. Такая милая, разумная девушка несомненно заслуживала поощрения. Не следовало допускать, чтобы эта природная грация и эти ласковые голубые глаза оказались достоянием низших сфер хайберрийского общества. Знакомства, сделанные мисс Смит прежде, были для неё неподходящие. Друзья, с которыми она недавно рассталась, даже будучи в своём роде очень славными людьми, только вредили ей. Эмма хорошо их знала. Они, Мартины, жили в приходе Донэлл. где арендовали большую ферму у мистера Найтли, и тот прекрасно о них отзывался. Однако, при всём трудолюбии и благонравии, Мартины оставались неотёсанными невеждами, а посему не могли быть подходящей компанией для девушки, которая следовала приобрести лишь ещё немного знаний и утончённости, чтобы явить собою образец совершенства. Эмма приблизит Харри к себе, отполирует, оградит от нежелательных знакомств и введёт в хорошее общество, станет влиять на её мнение и манеры. То будет интереснейшее и благороднейшее занятие, как нельзя лучше отвечающее положению, склонностям и способностям Эммы Вудхаус. Хозяйка дома так любовалась гостьей, Так увлечённо говорила и слушала, одновременно строя планы, что время пролетело на удивление быстро, и она даже не заметила, как стол для ужина, обыкновенно завершавшего вечер, накрыли и придвинули к камину, хотя прежде ей приходилось ждать этого момента долго и томительно. привыкшая всё делать на совесть и потому всегда усердно исполнявшая свои хозяйские обязанности, сегодня она, воодушевлённая новыми идеями, принялась почловать собравшихся цепляющими биточками и запечёнными устрицами с особенным радушием, перед которым, как было ей известно, гости не могли устоять. В минуты таких застолий ум мистера Вудхауса охватывало смятение. С одной стороны, ему нравилось щедро угощать друзей, по обычаю своих молодых лет, с другой же он считал привычку ужинать крайне вредной для пищеварения. Движимый гостеприимством, старый джентльмен не скупился на яства, но заботясь о здоровье визитёров, сокрушался при виде того, как эти яства поглощаются. Ничего сверх тарелочки жиденькой кашицы, вроде той, что стояла перед ним самим, он не мог предложить своим друзьям со спокойной душой. И всё же, пока дамы с аппетитом поедали блюда более сытные, он принуждал себя говорить. Не отважитесь ли вы, мисс Бэйтс, ответить одно из тех яичек? Яйцо, ежели сварить его всмятку, вреда не причинит. Мой повар, как никто, знает толк в варке яиц. Я не советовал бы вам кушать яйцо, сваренное кем-нибудь другим, но не нужно бояться. Взгляните, как наши яйца малы. Одно такое маленькое яичко вам не повредит. Мисс Бэйтс, Позвольте Эмми положить вам кусочек пирожка, совсем-совсем небольшой. У нас пекут пироги исключительно с яблоками. Не беспокойтесь, в них нет ничего нездорового. А вот от сварного крема лучше воздержаться. Миссис Годдерт, не желаете ли полбокальчика вина? Если влить полбокальчика вина в бокал воды, ничего дурного, я думаю, не случится. Не препятствуя отцу высказываться в таком духе, дочь обыкновенно почтовала гостей куда сытнее. Сегодня же ей особенно хотелось, чтобы они разъехались по домам довольными. И та радость, которую испытывала мисс Смит, вполне соответствовала замыслу хозяйки. Эмма занимала в хайберийском обществе положение столь высокое, что перспектива быть ей представленной поначалу внушала Хариет более страха, нежели удовольствия. Однако, по завершении вечера, благодарное сердце скромной девушки переполнял восторг, вызванный тем неизменно любезным обращением, которого удостоила её мисс Вудхаус на прощание. даже пожавшая ей руку